Глава вторая Зуева разыскивали давно. Нужно было подменить Волкова. У того подошла очередь заступать дежурным по гарнизону. Но за час до развода он попал в лазарет. Изредка у него обострялись головные боли. В такие моменты он становился беспомощным, забивался в угол, стискивал голову ладонями и сидел, раскачиваясь из стороны в сторону. Ни одного слова нельзя было добиться от него, он только мычал. Его помещали в лазарет, и через день-два волков возвращался в роту. Исцеляли его не лекарства и не усилия врачей. Боль, измучив его, проходила сама. Первые дни после приступа он оберегался, двигался осторожно. Зуева разыскивали уже больше часа. Асунин поднял на ноги всех связных. — Что у вас за мода? Исчезать, никого не предупредив? — накинулся он на Зуева. — Я находился в распоряжении части, — оправдывался тот. — Вы должны были находиться в расположении своей роты, немедленно в штаб батальона. Есть в штаб батальона. Зуев повернулся и поспешил исчезнуть с глаз Асунина. Тот уже начал подозрительно приглядываться. Может быть, уловил запах севухи На выходе из землянки Зуева задержал дневальный. Курсант какой-то спрашивал вас. Два раза прибегал. Все последние дни Зуев находился в такой коловерте, что вовсе забыл про Леню. Вернее, не забыл, не мог выкроить времени, проведать. Не до этого было. «Сегодня же после ужина заверну», — наказал он себе. В штабе батальона сидел один адъютант. Зуев, помня про запах, который мог выдать его, держался подальше от адъютанта и дышал в сторону. «Направляйтесь в комендатуру. На развод вы уже опоздали». Капитан, начальник комендатуры, не стал выслушивать объяснение Зуева, почему тот опоздал. Не захотел тратить время на пустой разговор, торопился домой. Вручил Зуеву красную повязку дежурного, выдал пистолет, сообщил пароль и отзыв. Вот мой адрес. Если потребуется срочно, это рядом. Будешь на гауп вахте проверь, как содержать двоих смертников. Необходимо в отдельную камеру. Зуев удивленно вскинул брови. Комендант, понизив голос, сообщил. Будет показательный расстрел. Был трибунал? За трибуналом дело не станет, усмехнулся комендант и поспешно добавил. Все сделают как нужно, по закону, можешь не сомневаться. Ни о чем больше Зуев не расспрашивал. Он понятия не имел, какие формальности требуется соблюсти, чтобы расстрелять человека, особенно теперь, в военное время. разве Чапаев Не расстреливал без суда собственной рукой. В кино, по крайней мере. Гарнизонная гауптвахта неподалеку. Крепкий одноэтажный дом, судя по всему, простоял не меньше полувека. Кто его строил и каково было первичное назначение, сейчас не угадаешь. Решетки в окнах поставлены недавно. Высокие проемы пришлось укоротить, заделать брусьями не нашли подходящих по размеру решеток. Лишь два окна, выходящие на улицу, остались, какими были, в полную высоту. За ними помещался караул. Рядом с гауптвахты во дворе в старом подвале было овощехранилище. Специального поста у него не выставляли. Поручали присматривать часовому, который охранял караулку. Обыкновенно, как только наступала темнота, Сами же караульные воровали картошку через слуховое окно. Шест с проволочным крючком на конце хранился в синях. Кто и когда его смастерил, неизвестно. Другого назначения у него, кроме как выуживать из подвала картошку, не было. Зуев издали различил запах печеной картошки, нетерпеливая смена попалась, наворовали еще засветло. Часовой отлично видел красную повязку на рукаве Зуева, но тем громче гаркнул. «Стой, кто идет!» Вышел начальник караула, немолодой уже, должно быть призванный из запаса, младший лейтенант. Зуев назвал пароль. Когда он вошел в караулку, солдаты успели спрятать печеную картошку. Несколько человек лежали на нарах, притворясь спящими, отдыхающая смена. Другие, кто чистил винтовку, кто чинил гимнастерку, бодрствующая смена. Все как положено. «Картошкой печеной балуемся», — сказал Зуев. Пожилой офицер не очень старательно изобразил на лице удивление. Зуев повел носом, давая понять, что выдало караульных. Улыбка на лице младшего лейтенанта показывала, что он и не рассчитывал всерьез скрыть от Зуева правду но полагает, что Зуев, как и всякий другой на его месте, не поднимет скандала. Запросто может случиться, что в следующий раз они поменяются ролями, Зуев будет начальником караула, а пожилой офицер заступит дежурным по гарнизону. Нашлась пара картофелин и для Зуева. Мгновенно поднялись и солдаты отдыхающей смены. Они расположились отдельно от офицеров на нарах. Комендант напрасно беспокоился. Начальник караула без напоминания поместил смертников отдельно и усилил охрану. Под словами «усилил охрану» подразумевалось «наказал бодрствующей смене время от времени заглядывать в дверной глазок. Большего и требовать нельзя. Да и зачем? Если узники вздумают ломать решетку, в караульной комнате услышат» а вырваться из запертой камеры другим путем невозможно. За что их? Дезертирство? Разговаривали в полголоса. Караульные не должны знать, что на гауптвахте содержатся смертники. Но солдаты и без того заподозрили неладное. Почему с этими арестантами столько предосторожности? В других камерах арестованных даже и на замок не запирали, только на засов. Выспрашивать подробности Зуев при караульных не стал. И без того ясно, эти двое непростые дезертиры. Мало ли дезертировали до них, но никого же не расстреливали, трибунал и штрафная рота. Однажды двое солдат бежали с поста, прихватив с собой оружие и полторы недели скрывались в пустующей зимовейке. Днем выходили на проселок, грабили крестьян, которые везли на станцию продать немного картошки в обмен на мыло и соль. Тогда же и тех бандюк приговорили к штрафным ротам. А уж школе этим расстрел, так стало быть, натворили дел почище. Начальник караула, не дожидаясь вопроса, сообщил. Один при аресте оказал сопротивление военному коменданту, другой покушался на своего командира. Покушался? Это смотря ведь, что имеется в виду. Может быть, так покушался, что его взводный лежит сейчас при смерти? Зуев почему-то решил взводный, хотя командир мог быть и отделенным, и ротным. Электрический свет могли выключить в любое время. На этот случай в караулке припасены керосиновые лампы. Стекол к ним не было, их давно побили. В камерах лампы не зажигали, только в караулке и в коридоре. Зуев подошел к дверному глазку. Слабая лампочка, густо засиженная мухами, висела у самого потолка. Нары в кутузке двойные. На нижний свет почти не попадал, а именно внизу расположились оба арестанта. Зуеву пришлось долго приглядываться, чтобы увидеть их. Оба сидели на голых досках по-турецки, поджав под себя ноги. Посредине лежал домашний холстинный кулек. Из дому снабдили сухарями. Оба заняты были одним. Грызли сухари, припевая водой из котелка. Лицо одного показалось Зуеву странным, похож на блаженного. Второй... Зуев не поверил глазам, пригляделся внимательней. Вторым смертником был Столяров, солдат из взвода Зуева. Заварзин возвратился накануне вечером Завалился на квартиру вместе со Столяровым. Не сдал дезертира сразу в особый отдел, как ему наказывали. Зуев и Волков отдыхали после дневной муштры. Волков надумал постираться, попросил хозяйку, чтобы согрела воды. Зуев собирался идти в хозвозводовский барак. Ксена вот-вот должна освободиться. У него точно гора с плеч свалилась, когда увидел своего беглого. Может быть, теперь ему дадут выспаться, не вызовут среди ночи в штаб. Столяров, увидав взводного, вытянулся, вроде бы растерялся, но ненадолго. После держался спокойно, так точно рядом с ним вовсе и не было офицеров. А причина тому заварзен. Зуев и сам, где можно, не требовал сподчиненно, чтобы выструнивались. Говоря армейским языком, либеральничал и разводил демократию. Но ему показалось, что отношения между Заварзиным и Столяровым зашли чересчур далеко, сверх либеральные и сверхдемократичные, будто общается не офицер с арестованным солдатом, а старший брат с младшим. И привел его Заварзин на квартиру, чтобы Столяров после дороги ехали в товарнике, мог привести себя в порядок, умыться. За прошедшие три дня и Заварзин, и Столяров оба как будто посвежели. Особенно сказалось это на Столярове. Он не выглядел заморенным, даже румянец на щеках появился. Та же гимнастерка, та же шинель сидели на нем по-другому. Все выстирано, выглажено, вроде новее стало. Не будь рядом Заварзина, Зуев, наверное, не стерпел бы и хоть в двух словах бы да выговорил Столярову особенно неуместной была беспричинная улыбка, которая временами проскальзывала по лицу солдата в его-то теперешнем положении решительно нечему радоваться суд ведь ждет мерзаться а он ухмыляется по заднице надавать как следует не сдержался волков улыбается сколько из-за тебя зуева таскали столяров изобразил виноватое лицо и выжидающе посмотрел на Заварзина. «Что у вас нового?» — спросил тот. «А что может быть? Ждут нас? Вас?» — усмехнулся Волков. «Оркестр приготовили». Все же Заварзин выведал, что его интересовало. Из четырех дезертиров задержали еще пока лишь курсанта, двое все еще в бегах. Это и требовалось Заварзину. «Не мы последние». Если бы всех остальных дезертиров уже выловили, и они явились последними, вина Столярова и отчасти вина Заварзина как бы возрастала. Радовались они преждевременно. Новость оглушила Заварзина. Не может быть. Он десять раз переспросил Зуева, не ошибся ли тот. В камере сидит вовсе не Столяров. Мало ли кто. Зуев разозлился. «Что я тебе, честной пионерской должен дать?» Но Заварзин спрашивал вовсе не потому, что не верил Зуеву. Сам не мог поверить. Разговаривая с Зуевым, он торопливо надевал шинель. «На ночь-то глядя, куда?» — пытался образумить его Зуев. «В особый отдел». Заварзин совсем потерял рассудок. — Нельзя его расстреливать, нельзя, понимаешь? — твердил он, бессмысленно глядя на Зуева. — Ну, заварится каша, — невесело подумал Зуев. Слыша, как удалялись шаги Заварзина. Шмеркин обрадуется. Удержать Заварзина он все равно не смог. Случайная поездка в деревню за беглым солдатом перевернула судьбу Заварзина. Страшно подумать, что ничего этого могло и не быть. Окажись в ту ночь, Зуев на квартире, ловить дезертира послали бы его, он командир взвода. Заварзин и не подозревал бы, что совсем рядом, в 50 километрах отсюда, находится деревенька «Малые ельники», которая может стать ему родной. Из ума у него не выходил первое мгновение, Тосин крик, похожий на крик о помощи. «Мама! Мамочка!» Особенно жутко прозвучали ее слова. «Боженька, милая, да что же они сделали-то с тобой?» «Они сделали?» В запасном полку никому не было дела до того, как исхудал их Ваня. А для родного глаза перемена показалась чудовищной. Уже после того, как Тося нагляделась на брата, Она сама, смеясь над пережитым страхом, рассказала, как ей вообразилось, будто Ваня заболел так, что на него махнули рукой и отпустили помирать. И явился он к родным, не жилец, а покойник. — Боженька, милый! — повторяла она, глядя на брата светящимися глазами. — Правду, говоришь, не болен. В синеве Тосиных глаз крохотными блестками вспыхивали слезинки. Эта синева сразу же поразила Заварзина. Напомнила глаза Мишиного молочного брата или сестры. «Циц!» — цыкнула на нее мать. Это означало «не сглазь, не накликай беду!» Столярову нужно было побывать дома в тепле, поесть горячего, начать улыбаться, чтобы сестра наконец поверила — Брат пришел домой не помирать, а завернул на побывку. Так они объяснили домашним свое внезапное появление. Едва зашел разговор, Заварзин первым соврал. По случаю близко были, задания выполняли. И после все три дня держались своей басни. Зачем понапрасну расстраивать сестер и мать? Все равно ведь ничего теперь не исправить. А Столяров и сам, похоже, поверил в небылицу, будто завернул домой на побывку. Его мальчишеское лицо за все три дня ни разу не омрачилось. Позабылся и заварзен. Тепло родного дома согревало не одного Ванечку. Часть заботы перепадала и на его долю. Что там ни говори, а явился он к ним в семью добрым ангелом. Заварзин уже и не помнит, когда улыбался последний раз. А тут улыбка на его лице возникла сама собой. И что еще помогло им забыться? Оба увлеклись работой. То было лучшее, самое веселое и отрадное изо всех работ, какие выпадают в хозяйстве. Отесывать жерди и бревна, опиливать и остругивать тесины, подгоняя по мерке. нужный лес Старший столяров заготавливал прошлой зимой. Часть заготовок лежала на чердаке и в сарае с позапрошлого года. Дерево просохло, звенело под топором. Менять нижние венцы в бане не стали. Не было на это времени. Да и погодить можно было с баней. Взялись за крышу, тут нельзя откладывать. Днем начало парить и смолевая пахло особенно остро. Тающий снег сообщал ей сладковатый привкус. Быстро прояснилось, солнце сверкало и слепило. Воробьи, ошелев от радости, по весеннему щебетали, от их праздничного гомона кружилась голова. Скоро еще до обеда там и сям проглянули травянистые бугры, проступили черные полосы на пашне. Над парной землей курился разогретый воздух. Весело наперебой стучали топоры. Заварзины столяров в одних гимнастерках без ремней тайком старались друг перед другом, ни одному не хотелось ударить в грязь лицо. А какое-то удивительное состояние держать в руках топор, чувствовать свою силу и ловкость.